пишет картины или книги, водит войска и корабли, а славы нет как нет. К другому же она приходит в считанные дни или часы. Взять, к примеру, Александра Македонского. Разгромил персов при Гранике, и понеслось его имя по азиатским землям, вызывая изумление и страх. Случается, ласкает слава людей недостойных, корыстных и жестокосердных, таких как Генри Морган и братья Барбароса. Но об этих хотя бы известно, что были они мерзавцами, Но есть и другие персонажи, столь овеянные славой, что людская молва считает их образом доблести и рыцарства. Вот Ричард Львиное Сердце. Сей великий государь, снаряжаясь в святую землю и нуждаясь в деньгах, содрал две шкуры с подданных. Сначала устроил еврейский погром, а после него разорил самих погромщиков, йоркширских рыцарей и баронов. По дороге же к гробу Господню хватал любое добро, что плохо лежит. Грабил на Сицилии, грабил на Кипре, грабил Вакко, брал выкупы за пленных, а если не платили, резал их без жалости. Летом 1191 года, когда султан Саладин задержался с выплатой контрибуции, Ричард велел перебить захваченных Вакко пленников. Их было 3000, клинки и копия солдат застревали в их телах, и палачи справились со своей работой только за половину дня. Однако... «Благородный рыцарь». Но бывает слава не только быстрая, но и вполне заслуженная. Особенно, если ходит она под руку со своей сестрицей-удачей. Те, кто удостоился их благосклонных взоров, поистине божьи избранники. Что бы они ни начинали, что бы ни делали, всему сопутствует успех. Морковь на их пожитях гуще, вино слаще и крепче, всякий золотой приносит две, а то и три монеты. Мушкет стреляет без осечек, ядра падают куда положено, и бури, как житейские, так и вполне реальные, не сносят крыши их жилища, не туманят мозги. Хотя, конечно, есть всему предел, и рано или поздно наступает время, когда морковку обглодают кролики, вино прокиснет, а пороха цереет. Но пока улыбаются слава с удачей, несет как несет. Ворон ворвался в Средиземье, подобно урагану. От Гибралтара до Мальты 1000 миль. Неделя плавания при сколь-нибудь попутном ветре. Но заняла эта дорога больше месяца. Были бури, трепавшие фрегат у берегов Марокко, а после у Балиарских островов и в море между Тунисом и Сардинией. Были беззвездные ночи, когда корабль плыл словно в никуда, и ошибка в счислении курса грозила катастрофой. Налетали короткие злобные шквалы, рвали паруса, раскачивали судно, заливали палубу дождем. Ворон, к счастью, не пострадал, если не считать потерянного кливера, пары лопнувших вантов и сломанные стеньги на грот мачте. Ванты тросы оттяжки, которыми производится боковое крепление мачт и стень. Стеньга верхняя часть наставной мачты, удлиняющая ее. Шибеком, которыми к тому времени обзавелся Серов, досталось крепче, но и они уверенно держались на плаву. Эти магрибские суда были на удивление устойчивыми и прочными. Отнимали время и другие события из разряда военных операций и поиска добычи. Обдумав рассказы Депернеля и Деласки, Сосеров решил, что зима зимой, а торговля торговлей. И никакие капризы погоды, войны в Европе и неурядицы с Турцией ей не помеха. Что бы ни творилось на суше, какие бы там ни вершились схватки и сражения, Средиземное море было тем, чем было – Дорогой, что связывала континенты, огромным торговым трактом между Востоком и Западом. В ту и другую сторону шли корабли. Везли товары из Малаги и Картахены, Марсели и Тулона, Мессины и Триеста, из Мира, Стамбула и Александрии, но более всего из Генуи и Венеции. Расплавали в море купцы, было занятие и для пиратов. Значит, не все они зимовали на Джерби и в иных местах, а выходили поохотиться. Серов взял за правило задерживать всякий корабль, похожий на пиратскую галеру, производить ревизию и допрашивать экипаж. Видали ли в море, либо в Гаване Карамановы суда, где конкретно и в каком состоянии. Море, однако, было широким и большим, так что до первых дней января и встреча с Эль-Хаджи толку от этих расспросов не имелось. Зато нашлась добыча. И богатая. Полторы дюжины филюк и тартан, принадлежавших контрабандистам с Корсики, Сардинии и Мальорки, Серов отпустил. Они везли английское и голландское сукно, латунную посуду, опиум из Леванта, табак и испанские вины. Может, не бесполезный товар, однако претензий к хозяевам и капитанам не возникло. Все мореходы, включая грибцов, были людьми свободными. Иное дело магрибские шибеки с сотней невольников на веслах и легкими пушками. Те, кого удавалось догнать и взять на абордаж. Одни команды сражались яростно, лезли на борт с воплем «Аллах Акбар» и этих не щадили, налаживали по доске в пучину. Другие сдавались, падали на колени, подметали бородами палубы и их Серов отпускал на волю волн и ветра, высадив в шлюпки. Затем грузил товары в трюмы ворона, брал порох и охочих людей из грибцов, а остальным советовал ставить паруса, садиться на весла и плыть в ближайший европейский порт должно быть, доплывали, и магребенцы с турками, и бывшие рабы, ибо стали гулять по берегам Средиземья рассказы о рейсе из Вест-Индии и его боевом корабле, о грозном христианине-разбойнике. Одни называли его Сирулой, сыном шайтана, другие Доном, Мессиром или сеньором Сара, освободителем и мстителем. Одни проклинали и ругали, другие ставили свечи за его здоровье. Но тем и другим было известно, что ищет Сирула свою возлюбленную Сайли и своих товарищей, схваченных Караманом, а когда найдет, даже вожь под ногтем Караману не позавидует. Были победы, была добыча, была удача, и вместе с ней летела слава. Первый приз Серов взял у побережья Эль-Хосеймы, сразу после того, как закончился шторм эль хасейма портовый городок на средиземноморском побережье Марокко. Должно быть в этом городишке, как в эс стояли у пирсов полдюжины пиратских шибек, и все они ринулись в море, завидев будто бы беспомощный корабль. Для большего маскарада Серов велел не трогать стенгу с обломанным концом, спустить паруса, поднять испанский флаг, а Фок и Фор-Марсель сбросить вниз, словно их сорвало ветром. Фок и Фор-Марсель, два нижних прямых паруса на фок-мачте. Время шло к вечеру. Море все еще штормило, и разглядеть в сумерках, сколько у добычи пушечных портов было трудновато. Серов, стоя на квартердеке, смотрел на приближавшиеся галеры, скалил зубы в невеселой ухмылке и шептал. Жадность Фрая разгубила. С расстояния того тег ударил тяжелыми ядрами, скованными цепью. Переломал рангоут на трех шибеках, порвал текелэш. Фрегат, в вмиг одевшись парусами, двинулся навстречу уцелевшим кораблям. Самый благоразумный повернул к берегу, остальные не успели. Грохнула носовая пушка ворона, приказывая лечь в дрейф. Белые полотнища упали с мачт шибек. Вёсла замерли, команды, бросив оружие, сгрудились у бортов. На трех галерах, которым достались подарки от тега, шла резня. Видно, рабы сообразили, что у хозяев неприятности, и самое время намотать их кишки на весло. Серов отправил в помощь невольникам своих людей на шлюпках, встал борт-оборт с пиратскими шибеками и обратился через деласки к экипажам. Сотня талеров тому, кто что-то знает о карамане. Знающих не нашлось, и он, помрачнев, велел магребцам и туркам садиться в лодки и убираться вон. Ценного груза на этой флотилии не нашлось, зато ему достались сотня пылающих местью бойцов и две шебеки. Три других корабля с разбитыми мачтами и реями вполне могли идти на веслах, и пересадив на них персон Нонграта, Серов отправил их в Малагу, до которой было 80 миль. Но перед этим канонеры Тега осмотрели корабли, забрали порох, ядра и восьмифунтовые орудия, а четырех и шестифунтовые сбросили в воду. Калибр орудий в те времена определялся весом ядер. Пушки, стрелявшие 4-, 6- и 8-фунтовыми ядрами, относились к легким. Чугунное 8-фунтовое ядро, вес немногим более 3 кг, было размером примерно с мужской кулак. Два новых своих корабля Серов назвал Дроздом и Дятлом. Бродила у него мысль увековечить кого-нибудь из русских флотоводцев, но времена Нахимова, Корнилова и Ушакова были еще впереди, а их фамилии звучали слишком непривычно для англичан, голландцев и французов. Вот дростый дятел, то что надо. Боевые птицы с крепкими клювами, но все же не сильнее ворона. И если флагман ворон, то для ведомых кораблей дростый дятел в самый раз. Посовещавшись с Тегом, Бобом и Ванмандером, Серов назначил на до Депернеля, дав ему в шкиперы Броснана, а над Дятла Чака Бонса. С легкими быстрыми шебеками дело пошло веселей. В сухопутных битвах есть масса вариантов. Можно атаковать и отступать, скрытно обойти противника, разделить свое войско или собрать дивизии в кулак, передвинуть туда или сюда артиллерию, конницу и пехотные полки. Сесть в осаду, взять из мором крепость, закопаться в землю и начать позиционную войну. Но в море не выраешь окоп, а корабль не разделишь пополам. И оттого все здесь проще и очевиднее. В море есть только две возможности – либо сражаться, либо бежать. Случаи взаимоисключающие. Если корабль связан боем, он маневрирует и стреляет, а экипаж трудится у пушек и на реях, борется с огнем и водой, спасает раненых. Не та ситуация, чтобы бежать на всей возможной скорости на парусах и веслах. Дрозд и дятел были у Серова как две гончие, настигали врага и, не вызывая подозрений, вступали в схватку. Затем приближался ворон, бил по палубам картечью и корсарские в атаге шли на абордаж. Продырявить шебеки, сжечь и утопить было бы самым простым решением, но с затонувшего судна не снимешь груз и гребцов-невольников, а от команды не узнаешь про одноухого карамана. Жгут и топят на войне, а у пиратов, что карибских, что магрибских, цель была другой. Они не воевали, а занимались промыслом. Миновало Рождество, отмеченное краткой молитвой, звоном судового колокола, баранием жарким и попойкой на всю ночь. Протрезвели и взяли в рождественские дни восемь шебек, может алжирских, а может тунисских. Встретили в море большой генуэзский Голиас и две боевые галеры, подняли британский флаг, отсалютовали из носового орудия. Потом попался испанский военный корабль. Решили с ним не связываться, проплыли мимо под Кастильским флагом. Наступил новый, 1702 год. В ночь на 1 января Серов пил в своей каюте, перебрал Рома и заснул в койке, еще хранившей запах Шеева. И снилось ему, будто вернулись застойные брежневские времена. Будто они с сестрой Леночкой все еще малыши и прыгают у елки в их родной московской квартире. А отец с мамой и взрослые гости смотрят голубой огонек, пьют шампанское и закусывают редкой снедью, твердо копченой колбасой да мандаринами, что выдали в цирке в праздничных наборах. Эта картина была такой мерной и такой невозвратно далекой, что Серов проснулся с влажными глазами. «Сидим на фут глубже, чем положено!» — сказал Ван Мандер, перегнувшись через планшир. — Даже на футы и четыре дюйма. — Трюмы забиты доверху, — сообщил хрипатый Боб. — Палец не просунешь, даже если мочою его облить. — А камера пуста наполовину, — добавил Тек. — Я дермала, порох правда есть, тот, что притащен с магрибских лоханок. Дерьмо, а не порох, совсем никудышный. Надо хорошего достать, испанского или английского. Мастер и Депернель, вызванные со своих галер на совещание, промолчали. Серов, однако, знал, что их судам нужен ремонт после бури многочисленных схваток. На Дятле обнаружилась течь, а дрост нуждался в замене сломанных весел и части фальшборта. То и другое пострадало при столкновении с вражеским кораблем. Его флотилия дрейфовала между Тунисом и Сардинией, где от берега до берега было сто морских миль. Дул слабый юго-западный ветер, разогнавший тучи, и поверхность моря отсвечивала густым сапферовым блеском. Команда, используя погожее утро, трудилась. Мыли палубу, заменяли лопнувшие канаты такелажа, чистили пушки. «Перегруз! Много добра взяли!» — сказал Сэмсон Тек. «И куда его девать?» Добра и правда взяли много. Те магрибские шибеки, что не успели отовариться до встречи с вороном, были пустыми, но попадались и груженные, и самая ценная часть награбленного лежала сейчас в трюмах фрегата. Были тут кашениль и вермильон с испанских судов, английские и голландские сукна, тонкие полупрозрачные муслины-шелк, стальные клинки и драгоценные хрупкие изделия, венецианские зеркала и цветная стеклянная посуда. Было французское оружие из Марселя либо Тулона, мушкеты, пистолеты-мушкетоны и странные штуковины с пятью стволами, что расходились веером. «Рука смерти», как назвал этот пистолет Депернель. Были пряности и дорогие товары с Востока, из Турции, Сирии и Египта, которые, очевидно, везли на генуэзских либо венецианских кораблях. Кошениль, вермильон, киноварь, ценные красители. Так что перед главарями флебустьеров стояли две задачи — обратить груз в звонкую монету и раздать ее командам. «Эх!» — прочистил горло Боцман. «Парни скучают. Наши так вообще два месяца земли не видели». «Разве в с Сувири не повеселились?» — возразил Серов. «Гроб и могила! Какое там веселье, капитан? Чужая земля! В кабаках дрянь какую-то курят из своих вонючих кальянов! Рома нет, баба разбежались, да и были там от силы полдня!» «Боб прав», — подтвердил Тек. «Прав», — молча согласился Серов. «Вот тебе и третья задача — найти такую гавань, где можно не только товар продать, но и денежки спустить» чтобы были кабаки, ром, жратва и, разумеется, бабы. Он повернулся к Депернелю. «Мы можем высадиться в каком-нибудь порту на Магрибском побережье, не испанском, а французском, например, в Локале. Можем, мессер-капитан, но это не Европа и груз там с выгодой не продать. Кому в Локале нужно венецейское стекло?» «Перекупщик его повезет в Марсель или Геную, а туда через море плыть с риском, что ограбят, потому и цена будет невысокой». «Марсель или Генуя», — задумчиво повторил Серов. «Далековато, дальше, чем до Мальты». Собственно, на Мальту он стремился только ради Шейлы. Раз не удалось найти Карамана на водах, придется искать на земле, снаряжать экспедицию и брать Паганца на Джербе. Раймон Даракафуль, магистр ордена, может в этом посодействует, а может нет. Так что деньги за товар пригодятся, чтобы пополнить флотилию наемниками и судами. Аджер Бесеров тоже расспрашивал невольников Грибцов и магребенцев с пиратских шибек, и создалось у него впечатление, что идти туда с тремя-четырьмя сотнями пустое дело. Две тысячи бойцов нужны, в крайнем случае полторы, а воевать за даром никто не будет. Однако плыть в Марсель, Геную или другой крупный торговый порт ему не хотелось. Во-первых, потеря времени, а во-вторых, в большом городе большие бастионы, а на них большие пушки. Стоять в гаване под их прицелом было бы неуютно. Депернель как будто заметил его колебания. «Там Кальяри!» — рыцарь вытянул руку на север. «Сардинский порт, до которого миль 25. «Ветер попутный, и, если Господь позволит, мы будем там еще до полудня». «Сардиния годится», — сказал Серов. «Это ведь итальянская территория». «Итальянская?» Глаза Пернеля удивленно расширились. «Нет, миссер-капитан, уже 400 лет, как Сардинией владеет король Арагона». «Не лучше ли тогда пойти на Корсику? Это ведь французский остров». Глаза Пернеля округлились еще больше. Простите, миссир, но вы ошибаетесь. Корсика принадлежит лигурийцам, то есть Генои. В древности Сардиния и Корсика заселялись греками, финикийцами и карфагенинами, потом стали римскими провинциями. Сардиния в 1296 году перешла под власть Арагона, принадлежала Испании до 1713 года, затем Австрии и Савойским герцогам. В составе объединенной Италии остров оказался только во второй половине XIX века. Корсика принадлежала генуэстцам Лигурии с 1284 года и перешла к Франции только в 1768 году. «Чёрт, ну и лопухнулся», — подумал Серов. «Нет еще никакой Италии. Есть Генуя и Венеция, а ещё Флоренция, Милан, Неаполь. В Венеции и Генуи правят дожи, Флоренция – это Тоскана, и там должно быть герцог Медичи сидит. Милан – Ломбардия, и там банкиры, самые богатые в Европе. А Неаполь – столица королевства обеих Сицилий. Гарибальди, объединитель Италии, еще не родился, и бог его знает, когда появится на свет. Вроде бы даже не в этом столетии. Даты жизни Джузеппе Гарибальди – 1807-1882 годы. Войны за объединение Италии начались в середине XIX века. Затем он подумал, что Германии тоже в сущности нет, а есть Саксония, Пруссия, Бавария и другие независимые государства. Эта мысль его поразила. Так же, как поразил вид испанского побережья за Гибралтаром. Тут в Европе он бывал, и память невольно подсказывала знакомые еще со школы. Вот Италия, вот Германия, а это Австрия, Швейцария и прочие страны вполне благополучные, если не считать студенческих смут и атак исламских террористов. Но сейчас он был у рубежей совсем другой Европы, расчлененной на княжество и королевство, то воевавшие друг с другом, то дружившие, но исключительно против общего врага. Депернель принял его замешательство за глубокие раздумья. «Конечно, на Сардинии испанцы, но их там немного, и времена для них тяжелые. Король Карл Габсбург умер, спаси Господи его душу!» Рыцарь перекрестился. «В стране смута, и рано или поздно явится новый государь, скорее всего, из Франции, так что если вы поднимете французский флаг и представитесь капером, хлопот, думаю, не будет». Это казалось разумным, и Серов кивнул. У нас найдутся знакомые в кальере, которым можно сбыть товар. Пусть дешевле, но побыстрее и без лишних расспросов. Я поищу, миссер капитан. В кальере должны быть мальтийцы, и все они люди не бедные. На том и порешили. Ван Мандер велел ставить парусы, и развернул фрегат на север. Дрозд и детел потянулись следом. На мачте ворона плескался флаг с королевскими французскими лилиями. Люди приоделись, натянули сапоги и хоть не походили на мушкетеров короля, однако уже не выглядели толпой оборванцев, прохиндеев и висельников. У всех бренчало в карманах золото и серебро, рожа расплывались в ухмылках в предчувствии береговых утех. Шпаги были начищены до блеска, к поясам подвешены пистолеты. Серов полагал, что кальяре у него в долгу. За сутки его команда спустит минимум 20 тысяч талеров. Великий будет день для лавочников, кабатчиков и потоскух. Может быть, никому даже кровь не пустят. Андрей вышагивал по квартердеку, улыбался, посматривал на приободрившихся корсаров и в пол голоса мурлыкал. Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку счастливому клинку, пока, пока, покачивая Перьями на шляпах, судьбе не шепнём Мерси Боку. Как и предсказывал Депернель, в кальере добрались к полудню. Разглядев в трубу береговые укрепления, Серов успокоился. Пушек оказалось мало, и их калибр опасений не внушал. Однако якорь бросили на рейде, в двух кабельтовых от берега, застроенного неказистыми домишками, лавками и мастерскими, среди которых торчали две-три церковные колокольни. Галеры, нуждавшиеся в ремонте, направились к пристани, и Серов, не опускавший трубы, увидел, как Депернель сходит на сушу в сопровождении четырех прилично одетых молодцов, вооруженных мушкетами. Сам рыцарь был в богатом испанском камзоле, морских сапогах выше колен и с раперой на кожаной перевязи. Перевязь заметно оттопыривалась, и Серов в точности знал, что там покоится мешочек с сотней дукатов. Шляпа у рыцаря тоже была, большая, с роскошными перьями, точь-в-точь, точь, как у боярского Д'Артаньяна. Депернель скрылся в каменном одноэтажном строении, приткнувшемся у самых ворот форта, видимо, к Кардегардии. Вышел он примерно через час, снял шляпу и помахал ею в воздухе, подавая условленный знак. Его перевесь больше не топорщилась. Видно, капитан портовой стражи оказался человеком разумным, уважавшим золото мальтийских рыцарей и флаг французского королевства. Серов велел дать салют из носовых орудий и спускать шлюпки. Съезжавшие на берег были разбиты на группы. И в каждый француз или два, и кто-то из британцев, умевших спросить на французском пинту и девушку. Впрочем, вряд ли в Кальяре был Ром, но, несомненно, имелся его заменитель. С экипажем отбывали Ван Мандер, Хрипатый Боб и оба сержанта, Кук и Тарнан. Их задача заключалась в том, чтобы вернуть людей на борт в случае неприятностей, а если этому будут противиться, вести людей на штурм форта и перерезать испанцев. Но Ворон был не беззащитен. Тэг и 20 канонеров сидели на пушечной палубе у бочонка Рома. Сэмсон Тек обладал уникальным талантом. Сколько бы он ни выпил и как бы ни был пьян, ядра, пущенные им, летели точно в цель. Шлюпки отбыли. Военные суда в Кальярской гавани не маячили, но на рейде и у причалов нашлось дюжины полторы торговых парусников – мальтийских, генуэзских и испанских. Наверняка, проплывая мимо, Корсара обшаривали их опытным взором. Прикидывали, что загружено в трюмы филюк и бригантин, с найдется ли чем поживиться. Это был такой же безусловный рефлекс, как способность дышать. Чужое добро не давало покоя. Руки тянулись к ножам, глаза пылали алчным блеском. Серов следил с квартардека, как Депернель со своим эскортом исчезает в узких тихих переулках. Как с палуб дрозда и дятла, толпой спускаются корсары, как из причаливших шлюпок лезут его молодцы. На улицах, что примыкали к гавани, вдруг появился народ. Двери таверны лавок распахнулись, задымились очаги, встали строем шеренги бочек. Голоса зазывал, смешались с воплями женщин, нищих и мальчишек ревом ослов, звоном посуды и грохотом, с каким выбивали у бочек дно. Последним с детла спустился шкипер Чак Бонс в сопровождении двух корабельных плотников. Огляделся, поймал за шиворот какого-то парнишку и начал что-то ему втолковывать. Кивнув, парень повел Бонса мимо причалов. Должно быть наверх, к местным мастерам. Ворон покачивался на мелкой волне. Серов, привычно сохраняя равновесие, ходил от борта к борту, иногда останавливаясь и глядя на город. Там шли пьянка и веселье. Грохнуло несколько выстрелов, но никто не завопил от боли. Должно быть, полили от избытка чувств. На корабле было непривычно тихо. Лишь с пушечной палубы долетали бульканье и звон кружек. Наверху на всем пространстве от бака до юта только трое составляли компанию Серову. Риг бразилицу левого борта, обдала у правого – и Мартин с дежуривший за штурвалом. Ближе к вечеру на Перси появился рыцарь Депернель в сопровождении хмурого осанистого господина. За ними шли двое молодых людей по виду приказчиков и корсары из дрозда. Они подогнали лодку, навалились на весла, и минут через десять Депернель со своими спутниками уже стоял на палубе фрегата. «Почтенный Марис Вальжан, купец и арматор из Марселя!» Заговорил он на французском, представляя осаниство. «А это?» — поклон в сторону Серова. «Мессир Андре де Сера. Как я вам говорил, месье Вальжан, он послан в эти воды... Хм... соизволением его величества Людовика, дабы укоротить магрибских разбойников». Лицо рыцаря порозовело. Врать он не любил. Признаюсь, миссер-капитан, что сам я с месье Вальжаном не знаком, но местная мальтийская община рекомендует его как человека серьезного, торгующего с Мальтой, Генуей, Сицилией и христианскими городами Магриба. Он посмотрел список наших товаров, готов взять весь груз, перевести на берег и расплатиться серебряными ливрами. Ливр — французская серебряная монета, весившая около 8 граммов. Таким образом, Ливер равнялся примерно трети испанского талера. Ливры меня вполне устроят, сказал Серов и крикнул. «Так, поднимись на палубу!» Пронзительные глазки Вальжана обшаривали корабль, как бы пересчитывая мачты Реи и пушки Ворона. Губы на его мрачной физиономии разомкнулись. «Ваше судно Капер?» раскрепил он. «Имеете королевский патент?» «Это что-нибудь меняет?» «Разумеется, капитан. С патентом одна цена, без патента другая». Скупщик краденого мелькнула у Серого в голове, пока он разглядывал хмурую рожу месье Вальжана. Тот, в свою очередь, смотрел на него, будто делая зарубки на память. Потом обронил. «Недавно мне довелось услышать про капитана Серулу, явившегося из Вест-Индии с бандитским экипажем. «Ничего о нем не знаю, месье, и думаю, что к нашим торговым делам он отношения не имеет». Покачиваясь, приблизился Тэг. От него разило спиртным за 10 футов, но на ногах он держался крепко. «Мой помощник — мастер Тэг из Шотландии», молвил Серов, подмигивая бомбардиру. В те времена шотландцы, не желавшие мириться с британским господством, служили во многих странах, в том числе во Франции, Польше и России. Он говорит на гельском и английском, но французский тоже понимает. Сухо кивнув, купец буркнул. «Моим людям нужно осмотреть груз. Могут они спуститься в трюмы?» «Так, проводи». Когда второй помощник и приказчики исчезли, Серов велел Рику принести раскладной столик с табуретами и подать испанское вино. Вальжан уселся, взял кружку, но едва омочил в вине губы. Глаза у него были круглые, похожие на две монетки из потертого серебра. Он напоминал Серову московских бизнесменов, тех, что за сотню баксов продадут родную мать. Приказчики оказались шустрыми, все осмотрели примерно за час, вылезли с Тегом на палубу и стали шептать хозяину в оба уха. Купец выслушал их, хмыкнул и сообщил. «Я беру весь груз за 120 тысяч ливров». «Что за хрень?» — Рявкнул Тег. «Это 40 тысяч тайлеров, меньше половины цены». «Возможно». Вальжан уставился на бомбардира немигающим взглядом. «Я привезу названную сумму на закате, а к разгрузке корабля можно приступить немедленно. Мои люди опытные будут работать всю ночь при свете факелов. Утром вы можете уйти». Повернувшись на табурете, он бросил взгляд на Дятла и Дрозда. «Я вижу, работы на ваших галерах идут полным ходом. К чему вам задерживаться в кальяре, капитан?» «Мой опыт подсказывает, что моряки, которые пьют и дебоширят дольше суток, теряют боеспособность». Так забормотал что-то о купчишках-кровопийцах, чтоб им в голову ударила козлиная моча, обирающих бедных морских тружеников, но сирову все уже было ясно. Перед ним сидела акула, представитель местного бизнеса, скупавший награбленное за пол цены. Личность той же породы, что и российские приватизаторы. Впрочем, и сам он не мог похвастать, что приобрел кошениль, муслин и венецейскую посуду честным путем. «Цена меня устраивает, но при одном условии», – произнес Серов. «К серебру вы добавите порох и ядра определенных калибров, свинец для пуль, канаты, парусное полотно и провиант. Мой помощник?» – он кивнул на Тега перечислить, что нам нужно и в каких количествах. «Это уже другая сделка», — сказал Вальжан. «Я могу поставить остальное, но что я за это получу?» Серов одарил его приятной улыбкой. «Что получите? Уйдете живым с моего корабля». так захохотал, потянулась за пояса пистолет, но тут же сунул его обратно. «Нет, так не пойдет. Этот сучонок достоин больших почестей. Эй, Дирк, Пит, Джон, Билли, привязать его к пушке на баке. Дадим салют с потрохами и кишками!» С орудийной палубы полезли канониры, но Серов помахал им рукой. «Не нужно, Сэмсон. Месье Вальжана останется нашим почетным гостем до завершения торговой сделки. Мы ведь договорились, не так ли?» Он уставился в блеклые глаза купца. Они глядели друг на друга долгую секунду. Потом Вальжан моргнул, скривил тонкие губы и буркнул. Договорились. Тогда к делу. Оба приказчика съехали на берег. Вскоре к ворону подошли широкие баркасы, на борт полезли смуглые вороватого вида оборванцы, и работа закипела. так приставил к грузчикам дюжину канониров и сам, хоть и был изрядно пьян, следил в оба глаза, как бы не прихватили лишнего. Месье Вальжана вместе со столом, вином и табуретом убрали с палубы, перебазировав на квартердек. Там он и просидел всю ночь, угрюмо взирая, как в свете факелов к фрегату швартуются лодки и баркасы. Как поднимают с них ядра и бочки с порохом и грузят взамен рулоны сукна и шелка, мешки с кошенилью, ящики с посудой и другой товар.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 Прошла ночь, и с первыми лучами солнца на ворон стали возвращаться шлюпки. Гребли на них лениво. Орали, пели песни, хлебали спиртное из фляг и кувшинов, а кто-то храпел, свесив голову меж или растянувшись на днище. Протрезвевший Тек устроился у фальшборта. Глядел, как люди взбираются по штормовому трапу. Пьяных в стельку волокли на пушечную палубу. Тех, кто был способен передвигаться, отсылал на бак, где их обливали водой.